Глава четвертая, в которой Хелен вновь демонстрирует чудеса мастерства, но то, что делает Маркус, все превосходит. Сколько раз я уже видел, что с людьми жажда жить делает, а все равно не перестаю удивляться. Самопожертвование, самоотречение – Это уж больше для деяний святых и для детских сказок. Нет, оно бывает, конечно, но обычно в горячке боя, в приступе ярости, тогда и впрямь солдат простой, за которым ни древности рода, ни дворянской чести, грудью на пулевик ложится, путь товарищам пролагая. Тогда в горящие здание кидаются. Вомут омут прыгают, с усмешкой на казнь идут. Ярость, ярость и ненависть. Вот они лишь и творят настоящее самопожертвования. А чтобы любовь и благочестие? Нет, не знаю. Не приходилось видеть. Думал, что хоть сестра Луиза что после светских неудач к духовным лицам амбиции свои обратила, пример покажет. Какое там? В реве толкачей, поджигая за собой пол, мигом затянув дымом весь зал воздухоплавания, несся планер к выбитому словом проему. И был он перегружен так, как его ученые создатели и помыслить не могли. Два с половиной центнера даже побольше наш общий вес. И неспланерные полосы взлетаем без катапульты канатов, а на четырех толкачах, что, в общем-то, совсем не для взлета предназначены. Сила в них была огромная, что уж тут спорить. Только главная беда, видно, в другом крылась. Посмотрел я на крылья двойные, между которыми грохотали огненные струи, и понял, о чем тревожилась Хелен. Все равно, что в хрупкую двуколку запрячь четырех могучих коней. Им-то радость мчаться по дороге, невесомый груз тащить, а вот каково. Легкой повозки. Крылья планерные из тонких реек и растяжек собранные, материи обтянутые, под напором толкачей выгибались и вибрировали. Вот-вот отвалится: весь планер скрипел и стонал, жалуясь на злую судьбу. Казалось, миг, и оторвутся крылья. Унесутся сквозь проем претарянцев, пугая. А мы в кабине по инерции прокатимся да и рухнем вниз луиза крикнул сжавшийся в ногах марк хотел я ответить, что нечего ему за настоятельницу волноваться та пока что к господу не торопится, но онемел кончился зал мелькнули отсеченные словом края рам и планер Ухнул вниз. Падение было недолгим, и мне показалось, что Хелен сама опустила нос планера к земле, чтобы тут же рвануть рычаги на себя, будто останавливая закусившего у дела коня. В паре метров от земли планер выправился, и наступил короткий, будто вечность, миг когда король морей завис, раздираемый земной тягой и рвущимися в небо ракетными толкачами. Кто бы сейчас ни пересилил, нам это ничего хорошего не сулило. Я видел претарианцев, доблестных серых жилетов, славу державную, с круглыми как блюдца глазами, Но даже невиданное зрелище нашего взлета не выбило из них боевой дух. Они разбегались медленно-медленно и доставали оружие еще медленнее. Видно, время для меня замедлило свой бег. Так велик был страх. Один притарианец поднимал полевик Другой медленно замахивался тонкой блистающей саблей, и я понял, что он дотянется, рубанет по тонкому крылу. И тогда уж нам точно конец. Я сейчас многое бы отдал, чтобы глянуть на планер со стороны. И не потому, что сидеть в кабине было смертью, просто это... Должно было быть красиво, невероятно красиво. Как в богатой детской книжке с цветными картинками, что я однажды нашел в купеческом доме. Посмотрел и не взял, не захотел детских проклятий на свою голову. Дети, они к Богу ближе. Он их чаще слышит. В той книжке была картинка с драконом огнедышащим драконом, взмывающим с земли, а под ним замер с поднятым мечом благородный рыцарь. И неясно было по картинке, кто победит. Успеет ли рыцарь нанести удар? Или дракон взмоет в небо и обрушится на врага? Видно, так и задумывал художник. Сейчас мы, наверное, были похожи на того сказочного дракона пытающегося удрать. И вот ведь странность человеческой души. Симпатии мои были разделены между нами и высокородным десантом, из-под носа которого мы убегали. Сабля в руке претарианца пошла в удар, к крылу, как я и думал, и в этот миг Время опять ускорило бег. На сером броневом жилете десантника вдруг образовалась вмятина. Он пошатнулся и упал на спину. Пальнул. Пальнул кто-то из хрустального дворца, потеряв соображение от ужаса. Планер взмыл в небо. Заревом толкачей ничего слышно не было. Взлетали мы под неимоверным углом, посильнее, чем как сквозь тучи прорывались. А сейчас облаков не было никаких. Встающее солнце удивленно заглянуло в стекла кабины и ускользнуло. Планер мотала и крутило. Крылья дугой выгибались вперед. И как ухитрялась Хелен вести машину, один Господь знает. А, может быть, и он сейчас растерянно смотрит на нас. Луиза так и не успела пристегнуться. Сейчас она почти лежала на спине, медленно сползая на меня. Нетрудно было сообразить, что если настоятельница, почти не уступающая мне весом, слетит с кресла, то вылетит сквозь заднее стекло кабины. Возможно, прихватив и меня. Вот и облегчение планеру. Упершись в шею Луизы руками, я изо всех сил удерживал ее от падения. К счастью, Хелен заметила неладное и стала выправлять полет. Мы уже были над водой, и планер плавно разворачивался, ложась на курс к близкому берегу. «Не могу». «Крылья сейчас лопнут!» — вдруг крикнула Хелен. Она, видно, чувствовала все происходящее с машиной своей шкурой. А перед нами уже возникал линкор. Мы должны были пронестись над ним, и, кажется, нас заметили. С острова в планер полили все, кому не лень. Вспышки и клубы белого дыма пестрели среди деревьев и зданий. Видно, претарианцы готовы были нас угробить, лишь бы не дать уйти. Но в этом опасности особой не было. Так попасть с земли, чтобы кого-то из нас зацепить или важную тягу перебить, — это невозможная удача нужна. А вот с линкора били серьезнее. Полыхали по бортам вспышки, в нас стреляли из скорострельных пулевиков. Расстояние еще было велико, но неумолимо сокращалось. А когда в воздухе сразу тысячи пуль, хоть одна, да тысячи цель. Неужели матросы на линкоре обучены планеры сбивать? «Сворачивай!» — закричал я. «Хелен!» Но летунью больше волновал стонущий от напряжения планер, чем какая-то там стрельба. Покачивание планера, будто Хелен выбирает курс. Она рванула рычажок, знакомый мне еще по прежней машине. Вот только раньше толкачи отцеплялись уже пустыми, гаснущими. А сейчас они были в самом разгаре работы. Две дымные струи ушли из-под крыльев. Бочонки толкачей, освобожденные от необходимости тащить планер, мигом ушли вперед и, небеспорядочно кувыркаясь, видно, узкие ребра крылышки придали им устойчивость. По ровной дуге... Они мчались к линкору. Оставшаяся пара толкачей несла нас вперед. В скорости мы будто и не потеряли, видно сказалось, уменьшение веса. Хелена вдруг издала воинственный клич «Меня пробрал Мороз». Это был не просто выкрик, а какая-то заунывная, безумная боевая песня. Ланерной атаки недолог век, ведь крылья нам Бог не дал, и падаем с неба в песок и снег, На вражьих мечей метал. Луиза издала слабый писк: То ли протестуя против богохульства, то ли просто в ужасе, а умчавшиеся толкачи. С роковой неизбежностью приближались к кораблю. Я вдруг понял, что Хелен не просто убегает, она атакует державный линкор. Да и что мои грехи перед властями, ночная ведьма, считай, подняла мятеж, повешение или четвертование? Без всяких сомнений. Один толкач пронесся в паутине мачт и снастей. Будь у линкора паруса подняты, точно бы вспыхнули. А так попусту канул за борт, уткнулся в воду и исчез. Второй толкач. Насмешивая рука случая направила точнее. Дымящаяся труба ударила в палубу рядом с Исполинской оружейной башней, откуда шла беспрерывная пальба. Вспыхнуло пламя, повалил дым. Конечно, урона серьезного, горючая смесь из расколовшегося толкача не нанесла. Это же не боевая ракета. Но все-таки палубу затянула дымом. А это было самое главное, потому что нам все равно предстояло пролететь над кораблем. И там никто пуль жалеть не станет. Для неба придумал Бог синий цвет, Но тут он промашку дал, Багровым и черным затмил рассвет, Когда мой планер взлетал. Хелен пела не очень-то музыкально, Но зато от души громко ничуть не стыдясь натыканных в песни кощунств. Наверное, мы бы услышали еще много вариаций на тему, что Бог дал, а чего не дал. Но тут Луиза издала тонкий виск и летунья осеклась. Видимо, поняла, что монахи не готовы вцепиться ей в волосы, что никак не будет способствовать полету. Эльмар! Маркус очнулся. Я посмотрел вниз, встретился глазами с мальчишкой. «Да, ожил». «Я в порядке», — сипло подтвердил Марк. «Простыл он, что ли, от холода?» На линкоре выдвигают катапульты. Хотят запустить свои планеры. Это конец. Или попробуют сбить, или проследят, куда летим» хелен сейчас разговаривала фразами короткими будто удар кнута я понимал ею овладело боевое безумие она близка к состоянию берсерка еще миг закусит штурвал и вообще говорить перестанет надо помешать бомб у нас нет надо замусорить палубу слышишь да марк привстал И даже от этого легкого движения планер закачала, как лодку, в шквал. «Что я могу?» — на самое ухо крикнул он Хелен. «У тебя на слове тонны три стекла и железа!» Марк посмотрел на меня круглыми глазами. Я, честно говоря, тоже решил, что летунья сходит с ума. «Пройдем над палубой! Низко!» «Крикнул, когда сбрасывать!» «Я же в кабине! Я не могу сейчас слово говорить!» Видно, Марк от растерянности забыл, что имеет дело с другой владелицей слова. «Высунься! Выпрыгни! Что хочешь, сделай палубу, накрой!» Планер клюнул носом и начал снижаться. Умом я понимал, что Хелен права. Погонятся за нами другие планеры. Все. Пусть даже не собьют с небес. Летунья не зря говорила, что бой в воздухе почти невозможен. Но увидят, где мы опустились, поднимут тревогу. Вот только как сбросить чудовищный груз, принятый Марком на слово? То, что взял, то в руке обратно и появляется. Разрежет наш планер напополам стеклянная стена. Вот и все дела. Быстрее, не оборачиваясь, велела Хелен. У вас две минуты. Я задергал головой. Так, выбить стекло или прорвать обшивку? Нам ведь не привыкать. Точно, Марк. А что дальше? Пусть даже высунет пацан руки, ухитрится слово произнести. Возникшая из холода стена сломает крылья. Только снизу, под кабиной, ничего нет. Выхватив нож, я дернул Марка на себя. Тот кое-как втиснулся на сиденье. Нагнувшись, я принялся рубить переплетение реек под ногами. «Сломаешь опорный киль или лонжероны, миг рухнем!» — сообщила Хелен, даже не оглядываясь. По звукам все поняла. «Знать бы еще, где эти кили и ланжероны Сплошные планки и бамбуковые трубки, порой какие-то тросики попадаются. Так, их обойдем? не надо рулями вертеть. Наконец лопнул последний слой ткани, и под ногами у меня... Засияла дыра, узенькая, но Марк вроде должен протиснуться, и планер пока не рассыпался, значит, угадал я. «Лезь!» — коротко, будто от Хелен заразился, — велел я. Мальчишка в ужасе смотрел вниз. Метрах в ста под нами бежали волны, видно было даже желтое песчаное дно. Мелко здесь, не зря линкор к берегу не подошел. Давай, головой вниз, я держать стану за ноги. Когда надо будет бросать, а как подать знак? От свиста ветра даже в кабине кричать приходится, а когда Марк высунется, телом проем загородит, так вообще ничего не услышит. «Я тебя ущипну!» — порадовал я Марка. «Первый раз приготовиться, второй — произносить слово». Мальчишка смотрел на меня не в силах вымолвить ни звука. Я его понимал. Я сам бы в эту дыру не полез. Болтаться вниз головой на такой высоте в мчащемся планере и при этом еще слово произнести. Точно. Хелен ума лишилась. И я с ней за компанию, видно. Марк! Ну, давай! Я схватил его за плечи. Прошу тебя! Доверься мне! Я удержу! Не бойся! Нет. Бояться он не перестал. Даже прибавилось в глазах ужаса, но уже вперемешку с тоскливой обреченностью. Марк скрючился и полез головой в дыру. Я схватил его за ноги. Мешало дурацкое мешковатое одеяние. Не думали святые братья из интенданства церкви, что в этих платьях придется кому-то из летящего планера высовываться? Наконец я ухватил Марка поудобнее, под коленки и чувствуя, что он В любой миг может забиться в истерике, впихнул головой в отверстие. Пошел он хорошо, будто я дыру под него целый день рассчитывал, и каждый час мерки снимал. Едва марк оказался в дыре по пояс, как отчаянно задергался, может быть ему там было холодно, но скорее, Просто страшно. Платье сползло, колоколом накрыв пол и прореху. Наружу торчали лишь голые ноги и тощий зад в кружевных панталонах. Надо же, какое белье монашки носит. Теперь буду знать, что врать в компаниях. «Маркус готов», — сообщил я. «Луиза?» которая за потоком событий никак не поспевала, перегнулась через спинку кресла и неуверенно протянула руку, намереваясь придержать Марка. «Убери!» — рявкнул я. «Реши, что щепок, слово скажет не вовремя!» Настоятельница застыла. «Вот как с ней надо оказывается!» Может, так его и оставить, — неожиданно сказала хелиан не задувает, и вроде даже устойчивость повысилась. Дураки ученые не додумались на планер нижний киль поставить. Я не смотрел, что происходит вокруг. Чувствовал, что снижаемся. Слышал, что толкачи еще работают, а все остальные силы занимал марк. От страха он вспотел, и держать его стало труднее. Приготовиться. Подмигнув Луизия, я ущипнул Марка за ягодицу. Никакой реакции. Может, уже сознание лишился? Жив, как думаешь? спросил я настоятельницу. Ту стало бить дрожь. Внимание! Захожу на цель. Понимала ли сейчас Хелен, кто сидит в планере? Какой груз мы готовимся скинуть? Кто под нами? Не знаю. Может быть, для нее слились воедино воспоминания и реальность? Война со взбунтовавшимися гайдуками и побег из Миракулюса? И не гордость державы, линкор, сын грома, она под собой видит, а вражеский караван, и не мне, вору, приказы отдает, а своему товарищу Летну, бомбометанием занятому. «Сброс!» — крикнула Хелен. «Так требовательно, что я едва не выпустил Марка». Нет, держал по-прежнему крепко, но в уме разом пронеслась картина. Я разжимаю пальцы, мальчишка проскальзывает вниз, оставляя в рваной дре все свои тряпки и падает на палубу линкора. В голове ужасы вертятся, а руки не подвели. Я ущипнул Марка еще раз и стал ждать. Три, два, один. Быстро и размеренно считала Летунья. Видно, дала команду с запасом по времени. Только все зря. Не шевелится, Марк. Не чует моих сигналов. Лишился уже разума со страху и тряхнула. Ох, как нас тряхнуло! Солнце мигом во все окна заглянуло, играя с морем в чехарду. И я увидел с двумя планерами, закрепленными на палубе в причудливых устройствах, и несущуюся вниз, порхающую точно опавший лист, стену из стекла и металла. Сказал. Марк слово вовремя сказал. Упираясь ногами в пол, рыча от натуги, я вытягивал его из дыры. Хелена успокоила планер почти мгновенно, и теперь мы ползли вверх. Но в какой-то краткий миг я успел распрощаться с жизнью но Марка не выпустил. Еще в воздухе стена развалилась и продолжила путь отдельными кусками стекла и чугуна. Большая часть накрыла палубу. Серебристыми искрами сверкали разлетающиеся осколки. Металлические балки пробивали палубу и ныряли куда-то в недра линкора. Похоже, одна из них пробила паровой котел или паропровод, с палубы ударил фонтан белого пара. Ни в одном бою сын грома не получал столь молниеносного и чудовищного по силе удара. И если раньше мы были просто беглые преступники, то теперь наше имя будет проклято на веки вечные. Марка трясло, когда я наконец-то втащил его в кабину. Лицо у мальчишки было красное, глаза как у кролика. Это встречным ветром вмиг истегало, и как он ухитрился слово произнести. «Жив? Марк!» Я обнял его с запоздалым раскаянием, понимая, что ему пришлось пережить. Марк! Он беззвучно раскрывал рот, силей что-то сказать. «Точно! Опять рулей!» — еле слушается, — крикнула Хелен, — и задувает. «С принцем в днище куда лучше летели!» Обезумела. Хелен повернулась, посмотрела на Марка, улыбнулась, и я понял, что она просто тормошит его, как может. — Нет, я не согласен, — быстро ответил Марк. Голос был осипший, но твердый, даже с иронией. — Сама туда лезь, а я поведу. — Молодец, — удивленно сказала Хелен. — Какой ты молодец, Маркус. Спасибо. Мальчишка обернулся, посмотрел на удаляющийся линкор. Тоскливо сказал, «Какой тут молодец!» Свой линкор изувечил. Люди наверняка. А я к нему приписан флаг капитанам по достижении совершеннолетия. Луиза смотрела на Марка с таким блаженным лицом, будто собиралась лизнуть в щеку на манер верной собаки. «Думал, что ты сознание лишился, — сказал я. Затих совсем». Марк заколебался, словно не зная, стоит ли говорить. там там так красиво!» Я вначале назад смотрел, глаза ветром не резало. Небо, остров, море, хвост планера, мелкие островки какие-то, красивые. «Форальоне», — сказала Луиза, — «дивное творение Господа». Мальчик послушно кивнул, продолжил. И все это перевернуто. Страшно и красиво. Не думал, что так бывает. Я глянул в дыру под ногами. Нет, не полезу. Ты меня не удержишь. Ага, не удержу. Марк потер зад, поморщился. Сволочь ты, Эльмар. Я теперь сесть не смогу. Спокойно сядем все, откликнулась Хелен. От погони оторвались, это главное. Обернувшись, я попытался высмотреть, нет ли в небе планеров. Смотреть против солнца было нелегко, и хотя разок и почудилась в облаках белая точка. Но это могло быть что угодно от птицы до мушек в глазах. Да нет нет никого сказала хелен я видела мы оба планера накрыли крылья им разнесло а кабины слава сестре целы пока новые выкатят пока палубу очистят как она видит что я делаю я подозрительно глянул на летунью и вдруг заметил крошечное зеркальце на приборной доске интересно Все туны такими пользуются, или только женщины? «Ты уж извини, Марк», — попросил я. «Думал, ты в обмороке щипал от души». «Да ладно! Не знаю уж, насколько лучше планер летел с Марком в полу кабины. На мой взгляд, он и сейчас шел ровно, даже ровнее, чем фалькон». Шум толкачей стал стихать. Хелен вздохнула и рванула рычаг. Выдохшиеся толкачи понеслись вниз. Уже не так эффектно, как предыдущая пара. Горючее у них кончилось. Планер немного подался вверх. «Дотянем?» — спросил я. «Надеюсь, втроем бы точно дотянули». Луиза промолчала, только побледнела слегка, будто ожидая, что ей предложат спрыгнуть. Я посмотрел вперед, на берег, и решил, что дотянем точно. расстояние это небольшое. Не через полдержавы лететь. «Задувает», — мрачно сказал Марк. Поводил ногой над дырой в полу, словно краткий полет вниз головой, начисто лишил его страха высоты, потом стал стягивать монашеское облачение. Глянул на Луизу, пояснил, — это не мужской стриптиз, просто не могу больше в этом ходить. — Мужчина? Через минуту он уже забил дыру в полу скомканным платьем, зябко поежился, оставшись в одних панталонах и сорочке. «Если сможешь, стащи с меня куртку», — предложила Хелен. «Не надо. У меня старая одежда с собой». «Ага, поняла. Ты чувств не лишился снова в холод лезть?» Марк на миг задумался, будто вслушиваясь в ощущение своего организма. «Нет, вроде ничего. После этой стены...» как на гору поднялся. Теперь легче. Он потянулся в ничто, вздрогнув, когда по кабине пронесся ледяной ветерок. — Осторожнее, дубина! — ругнулась Хелен. — Простите, принц. Планер поплясал немного в воздухе и успокоился. — Я больше не буду. Марк оперся о моё плечо, принялся натягивать штаны. Я помог. В крошечном пространстве кабины любое действие превращалось в акробатический этюд. «Маркус», — задумчиво сказала Хелен. «Ты овладевал словом сам?» «Да». «По книге?» «Угу». Плюхнувшись мне на колени, мальчишка принялся надевать рубашку. Одежда, в которой он прошел весь этап, и побег с печальных островов была чистой и заштопанной. Наверное, Луиза постаралась. Первый раз было трудно? Очень. Что ты смог взять на слово? Вначале. Перстень. Это подарок. Владетель однажды... Интересные отношения в доме, если он родного отца зовет только владетелем. Неважно, потом тебе стало легче это делать? Ну да, я смог саму книгу взять, и нож, и зажигалку. Все, что было лично твоим? Да, у меня не только это было, понимаю. Хелен замолчала. «А к чему ты это говоришь, ночная ведьма?» «Маркус, для тебя я Летунья Хелен, или графиня Хелен, или просто Хелен. Договорились?» «Хорошо, графиня», — с явной обидой ответил Марк. «А в чем дело все-таки?» Твоя сила растет, задумчиво сказала Хелен, и очень быстро. Это не характерно для обычного слова. Порой дети, которым дарят слово, не сразу овладевают им в полном объеме. Но такой значительный рост, да еще скачкообразный, ученый-люд с ума бы сошел от такой информации. Марк задумался. «Я тоже. Кажется, до меня стало доходить, почему Хелен решила-таки спасти Марка и атаковала линкор». «Сидеть тихо, поток!» — произнесла Хелен. Планер закружился по спирали, набирая высоту. Луиза начала молиться. На мой взгляд, поздновато спохватилась. Сейчас уже опасности почти не было, и планер выдержал, и от линкора мы ушли. «Хелен, где будет граница?» — вдруг спросил Марк. «А?» «Какая граница?» — занервничала Луиза. «Куда мы летим?» «Я не о том», — терпеливо объяснил Марк. — Я о силе своего слова, о его пределах. — А у Искупителя была граница? — вопросом ответила Хелен. Планер снова выровнялся, пошел к берегу. — Теперь уже у меня не было никаких сомнений, что мы долетим. — Хелен, — тихо позвал Марк, лету не молчала. Мальчик посмотрел на меня. Эльмар, я боюсь». «Ровно же идем. Тебе ли полета боятся? Я похлопал его по плечу, обнял. «Да нет, не полета. Что все такие прямые?» «Себя, — сообразил я. Слово в себе и себя в слове». Теперь уже поздно бояться, Маркус. Ты уже перевернул мир с ног на голову. Хелен вела планер легко и бездумно. Голова ее явно была забита другим. Когда ты прочитал истинное слово, когда убежал, унося книгу, ты выбрал, кем станешь. «Хелен!» — Луиза возвысила голос. Не богохульствуй. Это я богохульствую, — возмутилась Летунья. Полная, сестра Луиза, я правду говорю. Хочешь, еще больше скажу, когда я тебя увидела в гостинице от ярости чуть... Ладно, что уж. Сама знаешь, в мирской жизни мы подругами не были. А у тебя вообще подруги были? Взвелась Луиза. «Одни мужики без счета!» Она вдруг посмотрела на меня и осеклась. «С чего бы вдруг? Разве я сам этого не понимаю? Странно, если бы Хелен, молодая и красивая женщина, с ее славой, титулом, чином не имела десятков, ну да, десятков любовников. Я назад смотреть не люблю». В будущее не умею. А вот настоящим жить это всегда от тоски спасает. Луиза, выслушай меня. Очень спокойно и вежливо сказала Хелен. У нас есть минут десять до берега. Потом не знаю, как сложится. Я вот что хочу сказать. Видно, не зря так получается что вокруг маркуса самые разные люди собираются вот ильмар ну титул у него теперь есть а в общем то кто он вор тать ночной авантюрист безродный не обижайся иль ведь так так признал я упоминание безродности меня слегка кольнуло пусть я и не дворянин но своих предков знаю. А в общем, все верно, Хелен сказала. А ведь, наверное, должен ты был стать купцом или мастеровым, так, Эльмар? Ну, так. Только не по мне это. Лучше уж в гробницах древних рыться. О чем и говорю. А я... Какая из меня высокородная дама, Луиза? Так уж случилось что в свете на меня разве лишь пальцами не показывали. Лицо Луизы пошло красными пятнами. Ладно, дело прошлое. Пошла я в летунье, это теперь мой дом и моя судьба. Я военный человек, пусть и женщина. Теперь ты. Ну, со светскостью у тебя тоже плохо получилось, верно? А вот настоятельница из тебя хорошая вышла, уверена. Раз никто из монашек немедля Маркуса не выдал, ну, не слепые же они, должны были заподозрить, что мальчик он, а то и лично признать. Наверное, тебя твои сестры любили и простить были готовы. Может, молились втихую, чтобы одумалась ты, да раскаялась, но не предали. Сестра-настоятельница молчала. Уже это было прекрасным результатом слов Летунья. Так вот, Хелена оглянулась на напряженно слушающего Марка. Теперь ты сам бывший младший принц. Принцы не бывают бывшими. Думай, мальчик, мы еще не про такие чудеса услышим как лишение титула и рода. Что получилось? Бывший принц сейчас хранитель истинного слова. И слово в нем растет. Вокруг тоже все неудачники, что в предназначенной судьбе счастья не нашли и сами себе судьбу выбрали. Разбойник, военное, духовное лицо. «Остановись, Летуния!» — тихо сказала Луиза. «Не множь грехов, не говори!» «Сказала бы!» «Только ты и сама все поняла!» «Я не понял ничего!» — воскликнул Марк, посмотрел на меня, будто ища поддержки. «А я понял!» — шепотом ответил я. В горле холодный ком встал. Сердце ёкнуло. Не думаю, что Марк хуже меня или Летунии Писание знает. Просто к себе приложить тяжело. Две тысячи лет назад Искупитель, которому судьбой иная жизнь предназначалась, за добродетели свои стал Господу приемным сыном отражением его земным, и пошел по земле арамейской вокруг себя апостолов, собирая, ни силой, ни убеждением даже, любовью и добротой. Сами к нему люди приходили, прошлое свое отвергая, и были среди них и военный, и вор-душегубец. И даже сборщик подати, что уж совсем последнее дело, всех принял, всех простил, всех в истинную веру направил. А потом попал искупитель под земной суд, по лживым наветом священников иудейских, одиннадцать апостолов от него отреклись, предали пусть и сами того не понимая, а лучшего желая. Один лишь верность сохранил, да еще сестра, которая и не сестрой тогда была, а простой женщиной Марией Башенной. Смешна была римлянам вера. Не признали они Искупителя Сыном Божьим сразу. И только когда сотворил Искупитель подлинное чудо, Слово произнес, не стены темницы руша, а всего лишь оружие вокруг себя в холод убирая. Сестру спасая, только тогда коснулся римских солдат свет веры. Упали они на колени перед Искупителем, из темницы его вывели и пошли с ним до самого Рима, вечного города где уж склонились перед пасынгом Божьим все, от Цезаря до последнего раба. Сразу все для меня сложилось. Давно уж пора прийти Искупителю снова. Давно. Планер уже шел над землей, над поселками прибрежными. Летунья выбирала, где садиться станем. Марк ответа так и не дождался и сидел, вцепившись в потолочные рейки, а я, чувствуя его невеликую тяжесть, частое биение сердца под ладонью, думала об одном. Я же его чуть не предал, едва среди притарианцев не оставил. А кто же потом, когда Марк себя осознает, девянацатерых вокруг себя соберет, да в полную силу войдет, останется единственным верным? Кто? Нас сейчас трое. Еще девять должны прийти. Через сомнения, через ненависть даже. Или не так все будет в этот раз? Совсем не так? И кто из нас обречен предать Искупителя, желая лучшего? А кто единственный поверит, поймет, как можно планом его помочь? Или и тут все по-иному может выйти? Не знаю. Не умею я наперед загадывать. Планер носом клюнул, пошел на снижение. Я обнял Марка крепче, постарался зафиксировать в узком пространстве кабины. Он пока еще просто Маркус. И удар о землю, и лезвие меча, и пуля свинцовые могут убить его, как любого человека. Значит, долг мой отныне. Беречь его, как смогу.